Часть вторая. Глава 1. Удовольствие сельской жизни «О деревня, когда же я тебя увижу!» Гораций «Вы, конечно, дожидаетесь почтовой кареты в Париж, сударь?» — спросил Жульена хозяин постоялого двора, где он остановился, чтобы позавтракать. «Сегодняшний или завтрашний, мне все равно», — ответил Жюльен. Пока он прикидывался равнодушным, почтовая карета подъехала. В ней оказалось два свободных места. «Как? Это ты, мой бедный фолькос! сказал ехавший из Женевы путешественник тому, который вместе с Жульеном садился в карету. «Я думал, что ты обосновался в окрестностях Леона, в прелестной долине Близроны, — сказал Фалькос. — Хорошо, — обосновался, — я удираю. Фалькос расхохотался. — Как? Ты удираешь? Ты — Сен-Жиро! Неужели с таким благонравным видом ты совершил преступление? Право стоило бы. Я бегу от той отвратительной жизни, какой уж живет провинция. Ты знаешь, я люблю лесную прохладу и спокойствие, ведь ты даже обвинял меня в романтизме. Никогда в жизни я не хотел и слышать о политике. И вот политика гонит меня. Какой же ты партии принадлежишь? Никакой. И это меня и погубило. Вот в чем вся моя политика. Я люблю музыку, живопись. Хорошая книга является для меня событием. Мне скоро исполнится 44 года. Сколько времени осталось мне еще прожить? лет 15-20, самое большее — 30. Так вот, я убежден, что через 30 лет министры будут такими же подлецами, как сейчас, разве только немного искуснее. История Англии — это зеркало нашего будущего. Короли всегда будут стремиться расширить свои прерогативы. Чистолюбивое желание попасть в депутаты, слава Миробо и сотни тысяч франков, полученных им, всегда будут лишать сна богатых провинциалов. Они назовут это либерализмом и любовью к народу. Даже крайние элементы всегда заразятся желанием попасть в перы или в камер-юнкеры. На правительственном корабле все пожелают быть кормчими, так как это хорошо оплачивается. Неужели же на нем никогда не найдется несчастного местечка для простого пассажира? К делу, к делу. Это должно быть забавно при твоем характере. Уж не последние ли выборы выгнали тебя из провинции? Несчастье мое началось гораздо раньше. Четыре года назад мне минуло 40 лет, и у меня было пятьсот тысяч франков. Сейчас я на четыре года старше и, вероятно, беднее тысяч на пятьдесят, который потерял на продаже моего дивного замка в Монфлери, на берегу Роны. В Париже мне надоела эта беспрерывная комедия, которую вы называете цивилизацией XIX века. Я жаждал добродушия и простоты, и вот купил имение в горах на Роне, прелестнее которого нет ничего на всем земном шаре. В течение полугода деревенские священники и местные дворянчики ухаживали за мною, а я задавал им обеды. «Я покинул Париж», — сказал я им, — чтобы никогда в жизни не говорить и даже ничего не слышать о политике. Как видите, я не выписываю ни одной газеты, и чем реже почтальон приносит мне письма, тем я довольнее.